Глава 8. Главное о нижнем белье. Практически каждой женщине хотя бы раз советовали носить белые хлопковые трусы, чтобы предотвратить грибковые инфекции и другие вагинальные ужасы. Создаётся впечатление, что влагалище и вульва это бомбы замедленного действия. Вульва нормально переносит мочу, фекалии и кровь, а влагалище кровь, сперму и рождение ребёнка. Поэтому идея о том, что чёрные кружевные стринги приведут к апокалипсису во влагалище и на вульве, просто абсурдна. Я люблю красивое нижнее бельё. Возможно, это связано с тем, что мама покупала мне трусы, которые, по её мнению, должны носить хорошие девочки, занимающиеся сексом только ради продолжения рода. Огромные и с нелепым цветочным рисунком. А, возможно, это связано с годами ношения медицинской униформы, ведь в больнице с им уворачиваться через одежду можно лишь посредством того, что под ней. Если бы кружева или окрашенная ткань были вредны для вульвы, я не стала бы подвергать себя опасности инфекции и отказалась от такого белья. Неужели белое хлопковое нижнее белье не защищает от грибковых инфекций? Миф о белых хлопковых трусах зародился ещё до того, как стало много известно о влагалищной экосистеме и биологии грибковых инфекций. Я не знаю точно, насколько стар этот миф, но не удивлюсь, если он возник во времена, когда женщинам рекомендовали спринцеваться лизолом, а кружева были синонимом распущенности. Примечание. Лизол тёмно-бурая дективидная жидкость с запахом карболовой кислоты. Применялась в однах 3%-ных растворах как дезинфицирующее средство для обеззараживания ран, рук, сброи и уплежи шерстяных и пеньковых предметов, попон, поводив, поддустков и тому подобное, а также как противопаразитарное средство при чесотке и прочем. Конец примечания. В результате нескольких низкокачественных исследований была установлена связь между ношением колготок и трусиков из полиэстера и грибковыми инфекциями влагалища. Женщин, страдавших в прошлом грибковыми инфекциями, и тех, у кого их никогда не было, спросили, какое нижнее белье они обычно носят. Дело в том, что они не сдавали мазок на грибковые инфекции – это золотой стандарт, а сами ставили себе диагноз. Это большая проблема, поскольку в семи десяти процентах случаев женщины ошибочно диагностируют у себя грибковую инфекцию. Когда происходит что-то неприятное, например, раздражение вульвы или влагалища, обычно это ошибочно связывают с предыдущим негативным опытом. Это называется ошибкой воспоминаний. Кроме того, если вас сильно беспокоит зуд и раздражение, и вам помогло ношение белых хлопковых трусов, возможно, просто сработал эффект плацебо. Относительно недавние исследования более высокого качества не обнаружили никакой связи между нижним бельём и грибковыми инфекциями. Чтобы нижнее бельё вызывало проблемы, оно должно менять микрофлору, возможно, влиять на pH, удерживать внутри себя лишнюю влагу или натирать. Постоянная влажность и трение вызывают микротравмы, из-за которых грибки, находящиеся на коже, могут спровоцировать развитие инфекции. Нижнее бельё не может изменить pH влагалища, ведь оно находится снаружи. Несколько исследований изучали влияние тесной одежды на кожу вульвы и не обнаружили никакой связи между одеждой и численностью бактерий или pH. В рамках одного из них было протестировано новое нижнее белье для занятий спортом, изготовленное не из хлопка, а из особого материала, позволяющего влаге быстро испаряться с поверхности кожи. Это необходимо для комфорта, ведь ходить во влажном белье неприятно. И оно не вызвало никаких проблем со здоровьем. Стринги тоже не дали поводов для беспокойства. Единственное, что может изменить pH и микросреду вульвы, что-то водонепроницаемое вроде пластика или латекса. Это может стать проблемой для женщин, которым приходится ежедневно носить водонепроницаемое белье из-за недержания. Трусики должны сидеть комфортно. Белье, которое перетягивает таз и врезается в тело, способно раздражать кожу. Но обычно такие трусы слишком не комфортны, чтобы носить их долго. Лучше отказаться от белья из пластика или латекса, поскольку материалы, в которых тело потеет, могут привести к проблемам. А как же купальники? Вряд ли найдутся женщины, которые целыми днями сидят в мокрых купальниках. Сомневаюсь, что кто-то из инициаторов паники по поводу купальников когда-либо видел современную одежду для плавания. Мой купальник высыхает довольно быстро. Думаю, этим всё сказано. Поверьте, небольшое количество воды не навредит коже. Если бы это было не так, нас можно было бы признать ошибкой эволюции. Кожа вульвы часто намокает, и многие люди проводят немало времени в воде. Влага, которая относительно быстро высыхает, не вызовет никаких проблем. Если вы просидите в носках в мокром белье несколько часов, на вашей коже может появиться раздражение, называемое мацерацией. Поверхностное повреждение кожи, вызванное сочетанием влаги и трения. Перед марафоном бегуны смазывают внутреннюю поверхность бедер вазелином, чтобы предотвратить матерацию от трения и пота. Если надеть обычную одежду поверх насквозь мокрого купальника, возможно, на коже появится раздражение. Но из-за дискомфорта, связанного с промокшими шортами или брюками, большинство женщин предпочитает переодеться до появления поверхностных кожных повреждений. Нужно ли вообще нижнее белье? Не существует медицинских показаний носить или не носить нижнее бельё. Многие женщины говорят мне, что не носят трусики, чтобы их влагалище дышало. Но не увольвы, ни у влагалища нет лёгких. Влагалище не любит кислород и даже просто воздух. Водонепроницаемое бельё вроде трусов для страдающих недержанием может отрицательно сказываться на коже вульвы и влагалища, поэтому отдых от него может пойти коже на пользу. В остальных случаях выбор, нужна ли циркуляция воздуха, которая обеспечивает отказ от белья, остаётся за вами. Одним женщинам не нравится прикосновение швов белья к коже, другие не имеют ничего против этого или даже любят это ощущение. Всё зависит от вас. Вы сами выбираете, с чего отстирывать вагинальные выделения: с брюк, трусиков или пижамы. Имеет ли значение способ стирки нижнего белья? Относительно стирки трусов женщинам обычно дают два взаимоисключающих совета: чуть ли не стерилизовать нижнее бельё, используя при этом нежное средство для стирки. Обратимся к здравому смыслу. Каждый раз при опорожнении мочевого пузыря или кишечника на кожу попадает небольшое количество мочи и фекалий. Вульва не может быть стерильной, а влагалище вообще полно бактерий. В плане бактерий вы можете навредить себе только в одном случае, если постираете трусы в сточных водах. Ладно, я немного преувеличиваю. Можно целую неделю проходить в одних трусах, и хотя они будут пахнуть и pokryются корочкой от влагалищных выделений, инфекция не разовьётся. Возможно, чистое нижнее бельё следует надевать после удаления лобковых волос, но это не доказано. Все методы удаления лобковых волос за исключением триминга вызывают микроповреждения. И за чего чистое нижнее белье кажется хорошей идеей? Помните, что большинство инфекций кожи вульвы развиваются вследствие повреждения кожи, которое позволяет грибкам и бактериям пробраться через первую линию обороны. Стирка трусов в горячей воде при использовании современных порошков бессмысленна. Меня определённо нельзя назвать экономной, но я всё же стираю вещи в холодной воде, чтобы тратить меньше денег. Электроэнергия в Калифорнии очень дорогая. И беречь природу. Электричество отрицательно сказывается на окружающей среде. Известно, что отдушки способны раздражать кожу, неважно, синтетические или натуральные. Поэтому лучше избегать стирки ароматизированными порошками вещей, непосредственно касающихся кожи. Особенно это касается нижнего белья, поскольку вульва склонна к раздражениям. В большинстве случаев порошок с отдушками можно использовать для вещей, которые касаются любых частей тела, кроме вульвы. Я рекомендую использовать экологически чистый порошок без отдушек. Если у вас нет никаких проблем, подход, что не сломано в починке не нуждается, может сработать. Но зачем подвергать себя ненужному воздействию потенциальных аллергенов? Если вам кажется, что у вас реакция на стиральный порошок, и даже переход на экологически чистые средства не оказал никакого эффекта, проконсультируйтесь со своим гинекологом по поводу других возможных причин раздражения. Если он не сможет помочь, обратитесь к аллергологу или дерматологу. Он может сделать тест на кожные реакции. Кондиционеры для белья тоже могут вызывать раздражение, поэтому я рекомендовала бы избегать их. Крышечка дистиллированного белого уксуса позволит недорого смягчить бельё и не навредить окружающей среде. Уксус лучше синтетического кондиционера тем, что препятствует появлению плесени, если у вас стиральная машинка с горизонтальной загрузкой. Но у меня раздражение от нижнего белья. Если трусики сидят хорошо, не сделаны из пластика или латекса, и вы не используете ароматизированный стиральный порошок или кондиционер, вряд ли проблема в нижнем белье. Женщины часто винят нижнее белье в симптомах, не имеющих к нему никакого отношения. Частым причиной боли и раздражения при лёгких прикосновениях или трении нижнего белья можно отнести вульводинию. Нервную боль в области вульвы и такие кожные заболевания, как склерозирующий и простой хронический лишай. Подведём итоги. Носите трусики, которые вам нравятся и удобно сидят. Старайтесь не находиться в мокрой одежде слишком долго, чтобы на коже не появилось раздражение. После удаления лобковых волос лучше надеть чистое бельё. Водонепроницаемое бельё может вызывать раздражение. Если вам кажется, что нижнее белье вызывает какие-либо симптомы, вполне возможно, что причина вовсе не в нём.